Искусственный спутник Сальпуга, стационарная орбита Учагды, она же Аморфис-2, доминанта Земли, частные территории. Глава первая. ч а г д а только-только начала оправляться от разразившейся на ней полвека назад чудовищной эпидемии. Заселенные территории занимали около семи процентов суши. В большую часть медленно ветшающих и разваливающихся городов после мора так никто и не совался. Выжившие и их потомки смыслом жизни сделали возрождение планеты, но колонисты упорно не желали сюда переселяться, что, впрочем, не вызывало особого удивления. Не решились сунуться сюда и имперцы. Война оставалась в восприятии чекдоров просто абстрактным словом. до да информационными сводками в новостях. Однако кое-кто в окрестностях Чагды все же возник. Малопосещаемость этой звездной системы на у п р и б ы в ш и м была только на руку. Сальпуга была родной сестрой Желтой Тени и по принадлежности и по конструкции. И гнездилась здесь, как не трудно догадаться, контрразведка. Полковник Попов постукивал пальцами левой руки по столу. з а с т е л е н н о м у зеленой скатертью и внимательно изучал видеосводку, только что присланную Райдом. Сам Райд к о л д о в а л кофейного аппарата в углу кабинета. Да, пробормотал Попов, досмотрев сводку. А сам ты о т что об о всем этом думаешь? Райд как раз подходил к столу с двумя чашечками в руках. Одну он поставил на блюдце перед Поповым, другую продолжал держать в руке. А что я могу думать? – ответил он, усаживаясь напротив шефа. Миражами мы занялись не так давно, мало материала. Попов кивнул, рассеянно помешивая ложечкой кофе. С некоторых пор контразведка р Доминанты изучала и фиксировала наблюдения космических миражей всех типов. Понятно, что в первую очередь Земля пыталась отследить присутствие роя в галактике. Остальные миражи были, в общем-то, б е з о б и д н ы И контразведки р мало интересны ученым, разве что до да статистикам. И тем не менее Попов распорядился регистрировать все миражи без исключения. Картина складывалась почти ровная. График частоты наблюдений различных объектов колебался около средних величин с незначительными д е в и а ц и я м и Аномалий было ровно три. Сразу несколько м и р а ж е й в виде кораблей роя, чаще всего скаутов, по времени эта аномалия совпала с исчезновением имперской армады у а ф е л и и и гибелью экипажей и аппаратуры на кораблях другой армады, солнечной. Спустя три недели в течение суток в семь раз больше обычного наблюдалось м и р а ж е й типа спираль. Спустя еще полторы недели Начисто исчезли из в и д у объекты типа девятка с хвостом и косая звезда. Оба объекта не появлялись пять с половиной суток, хотя ранее показывались раз по двадцать на дню. По истечении пяти с половиной суток число наблюдаемых объектов этого типа вновь вернулось к привычным цифрам. И все. Рой, который больше всех интересовал контрразведку, Единожды отметился у Афелии еще до войны, трижды незадолго до исчезновения армады, семикратно непосредственно перед исчезновением, а после примерно раз в неделю, две мелькал по всей галактике совершенно бессистемно и без видимых последствий. В с о л н е ч н ы й в период всплеска о кораблях роя никто не докладывал, но в то время и наблюдения еще не велись. Вблизи прародины человечества Рой так и не проявился, зато было одно наблюдение в относительной близости, в полутора световых часах от общего центра масс двойной центавра. Объекты типа Спрут, Малая Роза, Зеркальная У и прочие вели себя на редкость стабильно. Не особенно много было открытых новых типов м и р а ж е й также вполне стабильно. Однако Попов все-таки выбил у президента добро. На учреждение специальной службы о результатах работы которой Райд периодически и докладывал. Ну неслучайным было внезапное появление роя перед ударами по армадам, хоть убей неслучайным, сказал Попов чуточку раздраженно. А я что, возражаю? Райд пожал плечами. Такое впечатление, что они сделали свое дело и затаились. Так по маленьку контролируют ситуацию и не особо усовываются. Но почему не выйти на контакт? Почему не поговорить с нами? Зачем они вообще помогали Союзу, а конкретнее людям? Солнечный Афелий р а й т только печально вздохнул. Откуда он мог знать, почему? В преддверии решающей операции эта неопределенная ситуация с бывшими союзниками стала головной болью не одного государственного мужа. И по мере приближения времени че боль только возрастала. Тьма их забери этих термитов переростков, проворчал Попов. Ладно, по этой теме я все понял. А что там наш бравый перевертыш? Упирается шеф. Ему на родине столько м е н т о б л о к о в понатыкали, что наши спецы только о х о ю т Да и лет ему сколько? С возрастом говорят, учишься контролировать даже мысли. Правду говорят. Попов не собирался опровергать этот довольно рискованное утверждение. р а й т тем временем продолжал. Его не й р о ш у н т о м он закрывается. Его стимуляторами, он засыпает и молчит, молчит. Не жрет, в смысле, не ест даже. Внутривенно кормят, когда спит. Может, ему не позволять спать? Задумчиво проговорил Попов. Хотя вряд ли поможет. Будет спать как дельфин по очереди каждом п о л у ш а р и м Черт возьми, людям бы такой организм. Да уж, Райт мечтательно закатил глаза. Жили бы лет по 800. Его прервал резкий зумер тревожной линии. Никто не дернулся, не уронил чашечку с остатками кофе. Попов всего лишь скосил взгляд на пульт. Райт повернул голову. Ответ. с д е р ж а н н о скомандовал полковник пульту. На связи. п о с л у ш а л с я также довольно спокойный голос л е б у р ж е но знающие его люди моментально определили бы новости. Он собирается сообщить важные и нетерпящие отлагательств. И Райт, и, разумеется, Попов знали Либурже лучше, чем прекрасно. Шеф на открытом канале Свайги. Вершитель Ахотео г а л е р е я Глаза Попова стали похожи на щелочки. Але Бурже продолжал. Он настаивает на личных переговорах. Что ответить? Переводи на закрытый канал и коммутируй на меня, велел Попов внешне бесстрастно. Есть, шеф. л е Бурже временно отключился. р а й т просто и без нажима обратился к подчиненному Попов. Иди, работай. Есть, шеф. р а й т послушно вскочил. Он понял, еще бы ему не понять. что аудиенции просит один из весьма влиятельных представителей расы свайгов. Не знал Райт только одного, что вершитель Ахотео на галерее возглавляет службу аналогичную контрразведке Земли. В отличие от более молодого коллеги полковник Попов вершителя Тео знал, причем даже лично. Однако сходу не мог вообразить ни единого маломальски правдоподобного повода. по которому шеф контразведки р Свайги мог бы вот так запросто обратиться к коллеге-человеку, а когда не можешь представить, просто жди и ни о чем не думай, все прояснится в ближайшее время. Первым делом полковник погасил все видеокубы, кроме того, по которому устанавливали связь, затем убрал в ящик стола все, что до этого находилось на знаменитой зеленой скатерти, даже обе чашечки и оба блюда. ц На столе остался только личный пульт, настольная лампа и старинная стойка для распечаток.